Из 4 миллиардов лет, прошедших от зарождения жизни, большую часть времени доминирующими организмами были микроскопические сине-зелёные водоросли, которые покрывали и заполняли океаны. Затем, около 600 миллионов лет назад, монополия этих водорослей была нарушена, и появилось невероятное изобилие новых форм жизни. Событие, получившее название кембрийского взрыва, Живая материя возникла почти сразу после образования Земли, и это позволяет предположить, что жизнь, возможно, есть химический процесс с неизбежностью возникающий на планетах земного типа. Однако 3 миллиарда лет эволюция не шла дальше сине-зелёных водорослей. И это заставляет думать, что развитие живой материи в крупные формы со специализированными органами задача куда более трудная, чем даже само появление жизни. Быть может, существует множество заселённых микробами планет, где не встретишь больших животных и растений. Вскоре после кембрийского взрыва океаны уже кишели многочисленными и разнообразными формами жизни. Около 500 миллионов лет назад в них обитали огромные ползущие трилобитов, замечательно устроенных животных, отдалённо напоминавших насекомых. Некоторые из них охотились стаями на дне океана. Кристаллическое вещество в их глазах позволяло им различать поляризацию света. Однако в наши дни живых трилобитов больше нет. Вот уже 200 миллионов лет, как они вымерли. Землю неоднократно заселяли растения и животные, от которых в современной флоре и фауне не осталось и следа. И, конечно же, видов, населяющих землю сейчас, в далёком прошлом тоже не было. Среди древних окаменелостей нет и намёка на подобных нам животных. Виды появляются, живут какое-то время, а затем угасают. Похоже, что до кембрийского взрыва виды сменяли друг друга относительно медленно. Отчасти, наверное, такое впечатление складывается из-за того, что чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем скуднее становится доступная нам информация. Лишь немногие организмы на ранних этапах истории нашей планеты имели твёрдые органы, а мягкие ткани почти не дают ископаемых остатков. Однако отчасти представление о том, что докембрийского взрыва принципиально новые формы жизни появлялись редко, соответствует действительности. Тончайшие эволюционные изменения в структуре и биохимии клетки не находят непосредственного отражения во внешних формах, фиксируемых окаменелостями. После кембрийского взрыва новые изощрённые акты приспособления следовали друг за другом со скоростью, от которой захватывает дух. В стремительной череде превращений появились первые рыбы и позвоночные. Растения, прежде обитавшие только в океанах, начали колонизировать сушу. Народилось первое насекомое, и его потомки стали пионерами в освоении земной тверди среди животных. Крылатые насекомые выбились одновременно с амфибиями, существами, которые подобно двоякодышащим рыбам, способны жить и на земле, и в воде. Выросли первые деревья и рептилии. Расплодились динозавры. Возникли млекопитающие, а вслед за ними первые птицы. Увидели свет первые цветы. Динозавры исчезли с лица земли. Первые китообразные, предки современных дельфинов и китов, пришли в мир одновременно с приматами, прощами, обезьян и человека. Первые подобия человека со значительно увеличенным объёмом мозга обрели плоть меньше 10 миллионов лет назад. И всего несколько миллионов лет назад появились первые настоящие люди. Человеческий род возрождён в лесах, и мы питаем естественное влечение к зелёным кущам. Как чудесно дерево, устремлённое к небу. Его листья собирают солнечный свет, необходимый для фотосинтеза, и потому деревья соперничают, затеняя соседей. Часто, приглядевшись, можно заметить, как два дерева с медлительной грациозностью борются друг с другом. Деревья это замечательные механизмы, которые у солнца берут энергию, у почвы воду, у воздуха углекислый газ, и всё это превращают в пищу для себя. И для нас. Созданные ими углеводы растения используют в качестве источника энергии для своих растительных нужд. А мы, животные, паразитирующие на растениях, воруем углеводы для достижения наших собственных целей. Поедая растения, мы соединяем углеводы с кислородом, растворённым в нашей крови благодаря дыханию, и таким образом извлекаем энергию, позволяющую нам двигаться. По ходу дела мы выдыхаем углекислый газ, который растения вновь превращают в углеводы. Какая изумительная кооперация! Растения дышат тем, что выдыхают животные, и наоборот. Этокий изящный всепланетный цикл взаимного питания, который поддерживается энергией звезды в 150 миллионах километров от нас. Известны десятки миллиардов типов органических молекул, но лишь около 50 типов участвуют в фундаментальных процессах жизнедеятельности. Одни и те же схемы снова и снова используются с изобретательностью и экономным консерватизмом для разных функций. В самой основе земной жизни, в белках, управляющих клеточной химией, и нуклеиновых кислотах, несущих наследственные инструкции, мы обнаруживаем молекулы, одинаковые у всех растений и животных. И дуб И я, сделанный из одного материала. Если мы заглянем достаточно далеко в прошлое, то найдём нашего общего предка. По сложности и красоте устройства живая клетка не уступает царству звёзд и галактик. Её тщательно отлаженный механизм совершенствовался миллиардами лет эволюции. Фрагменты пищи причудливым образом превращаются в работающие клеточные структуры. Сегодняшние белые кровины тельца это вчерашнее пюре из шпината. Как подобное удаётся клетке? Внутри неё находится сложнейшая самоподдерживающаяся структура, которая преобразует молекулы, запасает энергию и готовится к самовоспроизведению. Попав внутрь клетки, мы увидели бы многочисленные пятна молекулы, в основном белки, некоторые в состоянии бешенактивности. Другие в ожидании чего-то. Самые важные белки ферменты. Эти молекулы управляют химическими реакциями в клетке. Ферменты подобны сборщикам у конвейера. Каждый специализируется на какой-то отдельной молекулярной операции. Один выполняет, например, шаг четвёртый в процессе конструирования нуклеотида гуанозинфосфата. Другой шаг одиннадцатый в процессе расщепления молекулы сахаров в целях извлечения энергии. универсальной валютой, которой расплачиваются за выполнение всех остальных работ в клетке. Однако не ферменты заказывают музыку. Они получают инструкции и сами создаются по указаниям свыше. Молекулы-начальники это нуклеиновые кислоты. Они живут изолированно в запретном городе в самой сердцевине клетки, её ядре. Проникнув сквозь пору клеточного ядра, мы обнаружим что-то вроде последствий взрыва на фабрике спагетти. Множество беспорядочно разбросанных нитей и спиралей, представляющих собой два типа нуклеиновых кислот. ДНК, которая знает, что следует делать, и РНК, которая доставляет инструкции от ДНК к остальным элементам клетки. Это лучшее, что смогла произвести эволюция за 4 миллиарда лет. Здесь собрана полная информация о том, как создать клетку, дерево или человека. Объём информации, заключённой в ДНК человека, таков, что если изложить её обычным языком, она составит сотню толстых фолиандов. Но что особенно важно, молекулы ДНК умеют создавать точные, за очень небольшими исключениями, копии самих себя. Они действительно знают чрезвычайно много. ДНК представляет собой двойную спираль, две перекрученные нити, напоминающие спиральную верёвочную лестницу. В ходе воспроизведения нити разделяются при помощи специального раскручивающего фермента, а затем каждая нить синтезирует идентичную копию из строительных блоков нуклеотидов, плавающих вокруг вязкой жидкости клеточного ядра. Когда процесс раскручивания запущен, Замечательный фермент, называемый ДНК-полимеразой, следит за тем, чтобы копирование протекало с почти идеальной точностью. Если случается ошибка, специальные ферменты вырезают дефект и заменяют ошибочный нуклеотид правильным. Эти ферменты, молекулярные машины потрясающих возможностей. Помимо создания точной своей копии, чем обеспечивается наследственность, ядерные ДНК управляют всей деятельностью клетки, её метаболизмом. утом синтеза других нуклеиновых кислот информационных РНК, каждый из которых, покинув ядро, в нужное время и в нужном месте управляет созданием одной молекулы того или иного фермента. Созданная молекула будет теперь отвечать за определённый аспект клеточной химии. ДНК человека это лестница длиной в миллиарды нуклеотидов. Большинство их возможных комбинаций совершенно бессмысленны. они бы привели к синтезу белков, не выполняющих никаких полезных функций. Лишь крайне малое число молекул нуклеиновой кислоты годится для форм жизни столь сложных, как мы с вами. И всё же, число возможных полезных комбинаций нуклеотидов невероятно велико. Оно во много раз превосходит количество протонов и электронов во всей вселенной. Означает, число человеческих индивидуальностей, которые могли бы существовать, неизмеримо превосходит число всех когда-либо живших людей. Человеческий род обладает громадным невостребованным потенциалом. Должны существовать такие комбинации нуклеиновых кислот, которые станут работать намного лучше, какой критерий ни выбери, чем любой из когда-либо существовавших человеческих организмов. К счастью мы пока не знаем, как построить альтернативную последовательность нуклеотидов, чтобы вывести новый тип человеческих существ. Возможно, в будущем мы научимся собирать нуклеотиды в любой желаемой последовательности и добиваться каких угодно требуемых характеристик. Реалистичная, но тревожная перспектива. Сегодня методы генной инженерии позволяют выделять гены одних организмов и встраивать их в геномы других, чтобы изменить свойства последних. Есть также возможность собирать фрагменты ДНК по заданному коду и исправлять отдельные дефекты в ДНК. Однако спроектировать новый ген, придающий организму желаемые свойства, пока невозможно. Эволюция совершается через мутации и отбор. Мутации могут происходить в ходе репликации ДНК, когда фермент ДНК-полимераза допускает ошибку. Однако ошибается она очень редко. Мутации также случаются под действием радиации: ультрафиолетового излучения солнца, космических лучей или содержащихся в окружающей среде химикатов. Такие воздействия способны изменить отдельные нуклеотиды и даже завязать нуклеиновые кислоты узлом. Если темп мутаций становится слишком высоким, мы теряем то, что накопили за 4 миллиарда лет тщательного эволюционного отбора. Если он слишком низок, То и перестают появляться новые разновидности, которые могли бы приспособиться к будущим изменениям окружающей среды. Эволюция жизни требует более или менее точного баланса между мутациями и отбором. Когда этот баланс достигнут, появляются замечательные примеры адаптации. Изменение в отдельном нуклеотиде ДНК приводит к изменению одной аминокислоты в белке, который эта ДНК кодирует. Красные кровяные тельца людей европеоидной расы имеют форму близкую к сферической, а у некоторых представителей негроидной расы они напоминают по форме ущербную луну. Серповидные клетки переносят меньше кислорода и потому ведут к анемии определённого рода. Но зато они обеспечивают высокую сопротивляемость малярии. Вряд ли кто-то станет спорить, что лучше страдать анемией, чем умереть от малярии. Это весьма существенное различие в свойствах крови, разницу можно без труда заметить на фотографиях красных кровяных телец. Является результатом изменения всего лишь одного нуклеотида из 10 миллиардов составляющих ДНК типичной человеческой клетки. По последним данным, ДНК человека содержит 3 миллиарда 100 миллионов пар нуклеотидов. Мы всё ещё не знаем, каковы могут быть последствия изменений в большей части других нуклеотидов. Внешне мы, люди, совсем не похожи на деревья. Бессомненно, мы иначе воспринимаем окружающий мир. Однако в самой глубине, в молекулярном сердце жизни, мы и деревья суть одно и то же. Наша наследственность обеспечивается нуклеиновыми кислотами. Химией наших клеток управляют белки в роли ферментов. Но самое главное, Для перевода информации, содержащейся в нуклеиновых кислотах, в информацию белков используется одна и та же кодовая книга, общая практически для всех живых созданий на планете. Генетический код всё-таки не полностью одинаков у всего живого на Земле. Известно, по крайней мере, несколько случаев, когда для перевода информации ДНК в информацию белков в митохондриях используется кодовая книга, отличная от той, что применяется для генов в ядре той же самой клетки. Это указывает на огромное эволюционное различие в генетических кодах митохондрий и ядер. И согласуется с представлением о том, что митохондрии когда-то были свободноживущими организмами, включёнными в состав клеток миллиарды лет назад в результате симбиотических отношений. Появление и быстрое усложнение этого симбиоза, между прочим, является одним из ответов на вопрос о том, Что вырабатывала эволюция между появлением клетки и распространением многоклеточных организмов в ходе кембрийского взрыва? Обычно это молекулярное единство объясняют тем, что все мы, деревья, люди, морской чёрт, удильщик и плесневый грибок, а также парамеце введём своё происхождение от одного общего предка, одного экземпляра, давшего начало жизни в древней истории планеты. Но как же впервые появились эти ныне важнейшие молекулы. В лаборатории Карнелского университета мы среди прочего занимались предбиологической органической химией, пытаясь сыграть отдельные ноты музыки жизни. Мы пропускали электрическую искру через смесь водорода, водяного пара, аммиака, метана, сероводорода, газов, составлявших атмосферу первобытной земли. Все они, между прочим, присутствуют в наше время в атмосфере Юпитера. И встречаются в космосе. Искра имитировала грозовые разряды, также характерные для древней Земли и современного Юпитера. Первоначально сосуд был полностью прозрачен, исходные газы совершенно невидимы. Однако через 10 минут пропускания через него электрических разрядов мы замечали странный коричневый налёт, медленно оседающий на стенках сосуда. Постепенно толстый слой бурого дёгтя совершенно скрывал происходящее внутри. При использовании ультрафиолетового излучения, моделирующего свет молодого солнца, результат получался более или менее таким же. Дёгдь представлял собой чрезвычайно богатую смесь сложных органических молекул, включая составные части белков и нуклеиновых кислот. Оказалось, что получить материалы, из которых построена жизнь, очень легко. Подобные эксперименты впервые проделал в начале 1950-х Стенли Миллер. который был тогда аспирантом у химика Гаррелда Юри. Юри приводил убедительные аргументы в пользу того, что в первичной атмосфере Земли, как и почти везде во Вселенной, преобладал водород, что впоследствии водород Земли постепенно диссипировал, рассеялся в космос, чего не случилось на массивном Юпитере, и что жизнь возникла до того, как водород был потерян. После того, как Юри предложил пропустить через подобную смесь газов электрический разряд, Кто-то спросил у него, какие продукты он ожидает получить в таком эксперименте. Юрий ответил: "Бейльштейна". Бейльштейн это громадный двадцативосьмитомный немецкий компендиум, перечисляющий все известные химикам органические молекулы. Впервые был издан в России в 1881-1906 годах под руководством российского химика-органика Фёдора Фёдоровича Бейльштейна. 1838-1906 годы. Стихи 951 года справочник, носящий имя Бейльштейна, выпускается в Германии. Используя только наиболее широко распространённые на древней земле газы и практически любой источник энергии, способный разрушать химические связи, мы смогли получить основные строительные блоки жизни. По современным представлениям, описанная картина выглядит излишне оптимистичной. В условиях интенсивной метеоритной бомбардировки и сильного солнечного ветра, не сдерживаемого магнитным полем, земное тяготение не могло удерживать первичную водородно-гелиевую атмосферу сколько-нибудь долго. Вторичная атмосфера была образована дегазацией горных пород и состояла в основном из воды, углекислого газа, азота и других газов в пренезначительном содержании аммиака, метана и свободного водорода. В таких условиях эксперименты Миллера-Юри дают значительно меньше органики. Поэтому в исследованиях по предбиологической химии теперь больше внимания уделяется гидротермальным системам и даже возможному синтезу органики в космических условиях с последующим выпадением на землю. Но в нашем сосуде звучали лишь отдельные ноты музыки жизни, а не сама музыка. Молекулярные строительные блоки необходимо ещё расположить в правильном порядке. Жизнь, конечно, нечто большее, чем аминокислоты, из которых состоят белки, или нуклеотиды, составляющие нуклеиновых кислот. Но даже формирование из этих строительных блоков длинных молекул цепочек являло собой значительный прогресс в экспериментах. В условиях, близких к тем, что были на древней Земле, аминокислоты объединялись в молекулы, напоминающие белки. Некоторые из них могли хотя и очень слабо влиять на полезные химические реакции, подобно тому, как это делают ферменты. Нуклеотиды составляли нить нуклеиновой кислоты длиной в десятки блоков. При благоприятных условиях в лабораторной пробирке короткая молекула нуклеиновой кислоты может синтезировать идентичную себе копию. Нить нуклеиновой кислоты сама по себе способна синтезировать не идентичную копию, а дополнительную, с которой связывается в двойную спираль. Для полноценной репликации необходимо присутствие сложных ферментов, механизм появления которых в природе пока не ясен. И всё же никому пока не удалось, смешивая газы и воды первобытной земли, добиться, чтобы в конце эксперимента из лабораторной колбы выползло нечто живое. Мельчайшие известные живые объекты, вероиды, состоят менее чем из 10.000 атомов. Они вызывают целый ряд различных болезней у культурных растений и произошли, вероятно, от более сложных, а не более простых организмов. В самом деле, Трудно представить себе ещё более простые организмы, которые являлись бы хоть в каком-то смысле живыми. Вироиды состоят из одной только нуклеиновой кислоты, в отличие от вирусов, которые также имеют белковую оболочку. Они представляют собой всего-навсего единичную нить РНК линейной или кольцевой формы. Вироидам удаётся быть столь маленькими и всё-таки процветать, потому что они законченные паразиты. Подобно вирусам, они просто завладевают молекулярными машинами гораздо более крупной и хорошо работающей клетки и превращают её из фабрики, производящей новые клетки, в фабрику вироидов. Наименьшими из известных свободноживущих организмов являются плевропневмонияподобные организмы и близкие к ним. Они состоят примерно из 50 миллионов атомов. Эти организмы относятся к числу паразитов, не способных существовать вне организма хозяина. Наименее известный свободноживущий организм, открытый в 2002 году бактерия Pelagibacter ubique, содержит около 600 миллионов атомов. Такие организмы вынуждены в большей степени полагаться на себя, намного сложнее вероидов и вирусов. Однако сегодня земная среда обитания не слишком благоприятна для простых форм жизни. Приходится много работать, чтобы выжить. Приходится беречься от хищников. Однако в начальный период истории нашей планеты, когда в богатой водородом атмосфере солнечный свет порождал огромное количество органических молекул, шансы выжить были даже у самых простых, непаразитических организмов. Первым живым существом могло оказаться что-то вроде свободноживущего вероида длиной всего в несколько сотен нуклеотидов. Эксперименты по созданию подобных существ могут начаться уже в конце 20 века. В 2003 году группа под руководством Крея Вентера впервые искусственно синтезировала геном вируса Фикс 174 по коду, который был расшифрован ещё в 1978 году. После помещения в белковые оболочку искусственный геном работал не хуже натурального. В 2010 году группа Вентер проделала аналогичную операцию с бактерией рода микоплазма. На сегодня это высшее достижение в области искусственной жизни. разработки новых геномов с нуля и об искусственном создании белковой оболочки вируса, а тем более клетки, речи пока не идёт. Многое ещё предстоит понять о происхождении жизни и в том числе о возникновении генетического кода. Однако мы проводим подобные эксперименты всего лишь около 3 десятилетий. Здесь и далее в подобных случаях следует учитывать, что книга была впервые опубликована в 1980 году. О природе была фора в 4 миллиарда лет. Во всяком случае, мы продвигаемся довольно неплохо. Во всех этих экспериментах нет ничего специфически земного. Исходные газы и источники энергии весьма обычны для космоса. Химические реакции, подобные тем, что происходили в нашей лаборатории, могут быть причиной появления органического вещества в межзвёздном пространстве, а также источником аминокислот, обнаруженных в метеоритах. В чём-то похожие химические процессы должно быть протекали в миллиардах других миров по всему Млечному пути. Молекулы жизни заполняют космос. Но даже если инопланетная жизнь основана на той же молекулярной химии, что и у нас, вряд ли стоит ожидать появления организмов, похожих на те, что нам знакомы. Посмотрите, как невероятно разнообразны живые существа Земли, населяющие одну планету, имеющей общую молекулярно-биологическую основу. Те другие животные и растения, вероятно, кардинально образом отличаются от знакомых нам земных организмов. Возможны некоторые эволюционные параллели, поскольку не исключено, что та или иная задача приспособления к окружающей среде имеет единственное наилучшее решение. К примеру, что-нибудь вроде двух глаз для бинокулярного зрения в оптическом диапазоне. Однако, в целом, случайный характер эволюционного процесса должен сделать внеземную жизнь отличной от всего, что мы знаем. Я не могу сказать, как будут выглядеть внеземные существа. Меня крайне ограничивает тот факт, что я знаком только с одним типом жизни с жизнью на Земле. Некоторые люди, писатели-фантасты и художники, например, выдвигали предположения относительно облика обитателей других миров я скептически отношусь к большинству этих внеземных фантазий они кажутся мне слишком похожими на те формы жизни с которыми мы уже знакомы любой конкретный вид организмов стал таким какой он есть в результате длинной цепочки отдельных маловероятных шагов не думаю что жизнь где бы то ни было обретёт форму рептилии или насекомого или человека Пусть даже с такими незначительными косметическими поправками, как зелёная кожа, остроконечные уши или антенны. Но если бы вы настаивали, я мог бы попытаться вообразить что-нибудь совершенно другое. На гигантской планете вроде Юпитера с атмосферой, богатой водородом, гелием, метаном, водяными парами и аммиаком, твёрдой поверхность недостижима. Однако существуют довольно плотные облачные слои, в которые органические молекулы могут падать с неба. Буттомана небесная. Как это получалось с продуктами наших лабораторных экспериментов. Есть на такой планете и характерные помехи для жизни. Атмосфера турбулентна, и в нижних своих слоях разогрета до очень высоких температур. Организмы должны остерегаться того, чтобы их не унесло вниз и не поджарило. Дабы показать, что жизнь вовсе не исключена на таких совершенно отличных от Земли планетах, мы с коллегой по Карнелу Эдвином Салпитером проделали некоторые вычисления. Эдвинар Эрнест Салпитер, 1924-2008 годы. Американский астрофизик и биофизик, один из основоположников теории строения и эволюции звёзд и звёздного нуклеосинтеза. Конечно, мы не можем точно знать, на что будет похожа жизнь в подобном месте. Однако нам хотелось рассмотреть в рамках известных законов физики и химии, может ли мир такого типа в принципе быть обитаемым. Один из способов сохранить жизнь в описанных условиях произвести потомство прежде, чем исжарится, и надеяться, что конвекция вынесет некоторых твойих отпрысков в более высокие и холодные слои атмосферы. Такие организмы могут быть очень маленькими. Мы назвали их синкерми, от английского sinker грузило. Однако можно также стать и флотером, от английского float плавать. огромным водородным баллоном, который откачивает наружу гелий и другие более тяжёлые газы, оставляя внутри себя только лёгчайший газ водород. Другой вариант баллон с горячим воздухом, сохраняющий плавучесть за счёт поддержания внутри себя высокой температуры. На что тратится энергия, получаемая из пищи? Как и в случае с привычными нам земными воздушными шарами, чем глубже погружается флотер, тем больше становится подъёмная сила, возвращающая его в верхние более прохладные и безопасные области атмосферы. Флотер может питаться образующимися в атмосфере органическими молекулами или вырабатывать их самостоятельно, используя солнечный свет и воздух, подобно тому, как это делают растения на Земле. Надо заметить, что чем больше будут размеры флотера, тем жизнеспособнее он окажется. Мы с Салпитером представляли себе флотеры поперечником в несколько километров, величиной с целый город. намного крупнее самых больших из когда-либо существовавших китов. Слотеры могут передвигаться в атмосфере, испуская струи воздуха на манер реактивного самолёта или ракеты. Мы воображали их скученными в огромные ленивые стада, которые простираются на сколько хватает глаз, с характерной защитной окраской, свидетельствующей, что они тоже сталкиваются с проблемами. потому что в рассматриваемой среде существует по меньшей мере ещё одна экологическая ниша охота. Хантеры существа быстрые и подвижные, они охотятся на флотеров не только ради их органики, но и ради запасаемого ими чистого водорода. Хантеры от английского hunter охотник. Пустотелые синкеры вполне могли эволюционировать в первых флотеров, а смыдвижущиеся флотеры в первых хантеров. Хантеров не может быть слишком много, поскольку в противном случае они поглотили бы всех флотеров и погибли бы сами. Физика и химия допускают существование таких форм жизни. Искусство наделяет их неким очарованием. Описание похожей воображаемой экосистемы Юпитера было использовано Артуром Кларком в романе 2010-й "Одиссея 2". Природа, конечно, не обязана следовать нашему мозгрению. Но если в галактике существует миллиарды обитаемых миров, то возможно, среди них найдётся несколько населённых синкирами, флотерами и хантерами, которых мы выдумали, оставаясь в рамках законов физики и химии. Биология больше похожа на историю, чем на физику. Чтобы понять настоящее, нужно знать прошлое и знать во всех подробностях. Нет ещё такой биологической теории, которая позволяла бы делать предсказания. также как нет её и в исторической науке. Причина здесь общая. Обе дисциплины пока слишком сложны для нас. Но разобравшись в других примерах, мы способны лучше узнать самих себя. Изучение даже одного образчика внеземной жизни, сколь бы скромным он ни был, избавит биологию от провинциальности. Прежде всего, биологи узнают, какие иные формы жизни возможны. Говоря о важности поиска внеземной жизни, мы не обещаем, что найти её будет просто, только гарантируем, что поиски того стоят. Пока мы слышали голос жизни только в одном маленьком мире, но мы наконец начали прислушиваться к другим голосам, космической фуге.